Поэтому это всегда профилактика против проступков. Антипод наказания, доставляющего часто неприятные переживания не только наказываемому, но и наказывающему. Одобрение, похвала вызывают чувство удовлетворения выполненным долгом, воспитывают чувство собственного достоинства, ответственность, дают радость и ребенку, и родителям, содействуют созданию хорошей, приятной атмосферы в семье. Было бы ошибкой, правда, считать, что мажорность поощрения обеспечивает легкость его применения в воспитательном процессе. Естественно, в определенной степени оно проще иных воспитательных средств уже потому, что за редким исключением не воспринимается как нечто навязанное, ненужное, неприятное, не вызывает сопротивление тех, кому адресовано. Но здесь тоже есть свои тонкости и трудности правила, и условия эффективности. Эти условия основаны на том, чтобы обеспечить, во-первых, заслуженное поощрение, и, во-вторых, добиться, чтобы одобрение одного ребенка воспитывало другого, его брата, товарища, а в школе весь коллектив класса пионерского отряда. Отсюда правило. Поощрять надо за то, во что вложены труд, старания, когда мы видим ответственное отношение к делу, Пусть это даже не дает пока заметных результатов, например, даже хороших, не только отличных отметок. Всегда ли так бывает. Как часто малышу недостаточно подготовленному к школе приходится часами сидеть над тетрадками, чтобы получить четверку. Иной раз это зависит даже не от умственного и общего развития, а от не сформировавшейся еще. не приспособленный для правильного четкого письма фаланги пальцев. А он, бедный, не может понять, почему же ему только четыре, да еще с минусом, а его соседу за те же палочки в тетради пять. Хотя тот совсем малый вписал и пошел гулять, ребенок уверен, кто больше учится, тот должен получить хорошую отметку. Так справедливо. Он не в состоянии еще понять и принять, что результаты труда могут не соответствовать трудовым усилиям, и обижается, негодует на учителя и начинает относиться к нему настороженно, недоверчиво. Эта тенденция поддерживается порой и в семье. При одинаковых стараниях и разных отметках в одной семье радость, в другой огорчение, упреки, выговоры ребенку. Его бы похвалить за усердие, Будешь дальше так стараться, обязательно станешь успевать, как Коля, а может и лучше. Смотри, у тебя уже ровнее буквы сегодня. А вместо этого он слышит, вот Коля молодец, счастливые у него папа и мама, одни пятерки приносит. Как тут не мучиться от своего неумения, от того, что огорчает родителей. Конечно, не везде так. Есть такие учителя, которые два первых года учения плохих отметок за помарки и ошибки вообще не ставят. А если ставят, то за нерадивость, нежелание стараться, за отказ помочь товарищу. И ребенок чувствует справедливость и доброту такого отношения. И учиться ему приятнее, веселее. Говоря о том, что хорошая отметка, одобряющая старание в учении — это тоже поощрение, надо подчеркнуть. Особо поощрять следует тех, и усилия имеют общественную нравственную ценность, направленную на помощь окружающим, на общественно полезную деятельность. И больше сдержанности должно быть в похвалах, когда успехи связаны просто с хорошо развитыми способностями, с отличной памятью, с физической силой. Нет, очевидно, смысла хвалить за то, что является простым выполнением каких-то обязательных правил, требований в жизни, семьи и детей. Поощрения могут быть моральными и материальными, как известно. Естественно, следует стремиться к тому, чтобы дети больше ценили моральные, сам факт эффективности их это уже свидетельство о довольно высоком уровне воспитанности. Желательно, чтобы поощрения в семье были разнообразными. Одобрительный взгляд, ласковое прикосновение, похвала, одобрение поступка, поведение ребенка в кругу авторитетных для него людей, подарок, что-то, о чем давно мечтает ваш сын, совместная поездка туда, где очень хочется побывать.